Я видел плечи Ганории и Пальмера, их щёки. Джорджи сидела ко мне не в полуоборота, как они, а спиной, и только изредка, говоря то с Пальмером, то с Ганорией, поворачивалась в профиль. По-моему, всё внимание обоих было устремлено на молодую спутницу. Они подались вперёд, образовав некое трио углов.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 Ищешь от блеск независимости, который я так любил и который делал её желанной и соблазнительной для меня. Что бы она ни говорила, я никогда не пытался проботить Джорджи. Это сейчас её проботили, догадался я. Она продолжала рыться в сумке и отвечая на вопрос улыбавшегося Палмера,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 И надеялся, что сидявшие рядом замолчат, и их слова вдруг станут слышны. До сих пор я избегал смотреть на Ганорию, а теперь взглянул. Её губы изогнулись в улыбке, но брови вытянулись в прямую линию. Лицо напряжённое и пожелтевшее. Я вспомнил, как она выглядела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 Через некрасивый облик чётливо проступала её прелесть. Этого было для меня более чем достаточно. Она была без шляпы и пригладила волосы, заложив их за уши. Маслянистые чёрные пряди волос всё время падали ей на лицо, и время от времени я мог видеть её профиль, когда она обращалась к Джорджи или к Палмеру. Её изогнутый еврейский рот, ярко-красный от природы и контрастировавший с желтоватым лицом, застыл в напряжённой улыбке, а рука продолжала двигаться. У неё был очень усталый вид. Пассажиров рейса Д167 на Нью-Йорк просят проследовать к выходу на посадку, произнёс загробный голос. Приготовьте ваши паспорта и билеты. Все дружно поднялись, и от неожиданности я тоже встал. Я совсем забыл о времени. Слишком тяжёлое испытание выпало на мою долю. Они засуетились, Джорджи уронила сумочку, а Ганория подняла её. Затем вся троица двинулась вперёд. Палмер В своём мягком твидовом дорожном пальто, чистый, вылыщенный и внимательный, похожий на большую птицу, мне пришло в голову, что он выглядит как победитель. До меня донёсся его задорный молодой смех, и вдруг, будто на пальмера упал луч прожектора, я заметил, что он взял ганорию под руку. Он крепко сжал её идя рядом. Я подумал, Не стоит ли мне сейчас броситься к ней? Но они уже далеко ушли от меня, как в кадре фильма, и заняли места в очереди. Теперь я мог видеть лишь тёмную голову Ганории. Она прижималась плечом к Пальмеру. Я знал, что не смогу смотреть, как они выходят через дверь. Это всё равно что присутствовать при смертной казни. Я отвернулся от них, и направился к эскалатору. Глава 30. Я включил все лампы. Вернулся я на Лоундс-сквер рано, было только четверть десятого. В квартире ничего не изменилось. Неубранная раскладушка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 Сел в одно из китайских чепендейловских кресел, поставив поднос на пол у ног. После спора с Антонией, в котором она рыдала и плакать, но в то же время не теряла бодрости, а я вёл себя беспешно и равнодушно, мы согласились поделить между нами гравюры Адюбона. Антония проявила бешеную энергию, И я от неё очень устал. Она решила, не выслушав моего мнения, собрать гравюры, которые мне не слишком нравились, и взяла на её взгляд самые интересные, но ошиблась. Это были мои любимые: казадои, буревестники и хохлатые совы, дятлы с золотистыми крыльями, каролинские попугаи,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 Теперь они смотрелись лучше. Потом мне захотелось выпить вина, и я опять отправился на кухню. В одном из шкафов обнаружилась дополнительная полочка. Похоже, её принесли сюда недавно. Остальное вино по-прежнему находилось на Харрифорд Сквер. Но это уже другая проблема. Я выбрал бутылку наугад и ощутил её тяжесть словно держал слесарный инструмент или оружие это оказалось шато лариоль де барни